Глава четырнадцатая. Матильда тоже выбежала провожать императора и ежесекундно кланялась, пока его экипаж не отъехал от наших ворот. В тот же момент ослабла и моя связь с Мором, и я, наконец, смогла отлипнуть от него и обрести хотя бы минимальное личное пространство. «Вы на меня за что-то разозлились?» — спросила я, когда мы вернулись в гостиную, где Матильда уже накрыла стол к обеду. «Не понимаю, о чем вы». Некромант покрутил в руках вилку с таким видом, будто выискивал на ней пятнышки или изъяны. «О том моменте, после которого меня к вам практически приклеило», напомнила я, во время разговора с императором. «Понятия не имею, отчего так произошло», — равнодушно отозвался Мор. «Нет, ну почему-то же это случилось?» «Мне не давало это покоя. Мы ведь пытаемся разобраться в механизме этого проклятия. Значит, надо понять...» «Что произошло и в этом случае?» «Может, вам не понравилось, что я проявила вежливость и поухаживала за императором сама?» «Прямо предположила я. Как я поняла, у вас с ним есть определенные разногласия?» «Оставьте свое понимание при себе», — перебил меня Мор. «Это вас не касается. К сожалению, из-за всех этих непредвиденных обстоятельств мне приходится терпеть ваше присутствие в своей личной жизни», но я настаиваю на том, чтобы вы держали все увиденное и услышанное в тайне иначе. Можно было просто попросить об этом, Льерт Мор. Теперь его перебила я. К чему угрозы? Чем я их заслужила? Тем более я вам еще раньше говорила, что ни с кем не собираюсь обсуждать вас и вашу личную жизнь. Мне нет до вас никакого дела. Что ж, надеюсь, вы уверены в своих словах. Некромант бросил на меня нервный взгляд. А по поводу ваших ухаживаний за императором... Я, конечно же, не был от этого в восторге, но вполне могу пережить такое». «Ну да, ну да, не был он в восторге. Его явно это задело. Только почему рикошет был такой силы? Даже когда мы грызлись, отдача была не столь радикальная». «Ищите причину в себе», — продолжил между тем Мор, приступая к еде. «Ну, это точно исключено». — хмыкнула я с долей возмущения. — В тот момент я вовсе о вас не думала, не говоря уже о том, чтобы испытывать какие-то эмоции на ваш счёт. — О ком же вы думали? — прозвучала едко. — Неужели о его величестве? — Да хоть бы и о нем, ответила я в пику. — И вообще я не понимаю, почему чаще тянет меня к вам, а не наоборот. Почему я несусь к вам, а вы почти всегда остаетесь на месте и потом бегаю по пятам за вами? «Может, просто потому, что я сильнее вас?» — спокойно предположил Мор. «Во всех отношениях. И мне проще противостоять этой силе». В этом, конечно, был определенный резон. Сильный некромант и я, без всякой магии. Понятно, кто из нас в выигрышном положении практически при любом раскладе. Хорошо, а что с праздником, на который я тоже вынуждена буду пойти? Вы уверены, что я там буду к месту? задала я еще один волнующий меня вопрос дело в том что для меня такое впервые вы же знаете что у нас нет иного выхода будто мне самому хочется идти туда с вами да и вовсе идти туда добавил некроман уже тише тогда зачем идете там будет герцогиня Тиона хират она родственница императора и сильная магиня а еще специализируется на древней магии и заклятиях «Возможно, ей удастся решить нашу проблему». «А вот это интересно. Это уже куда лучше. Я даже приободрилась. Теперь и у меня появился стимул посетить праздник синеглазового Императора. А сейчас мы отправимся в Академию», — сообщил Мор далее. «В Академию?» Я вновь озадачилась. «Вы перестали заглядывать в мой ежедневник? У меня по расписанию сегодня лекции», — ответил некромант но я хотел бы выйти пораньше и заглянуть в академическую библиотеку. Она одна из самых крупных в империи. Вдруг нам удастся там найти что-то полезное? Да, конечно, надо использовать любую возможность. Согласилась я, невольно отметив, что Мор впервые сказал «нам», хотя еще вчера не сильно рвался подключать меня к решению нашей проблемы. А вот надо же уже вроде как и «мы». Впрочем, это могла быть и оговорка. Тогда у вас 10 минут на сборы. Спасибо и на этом, переодеваться я не стала, только причесала более строго волосы и нанесла легкий макияж. Как-никак иду в люди, и даже не на ближайший рынок, а в местную альма-матер значит, надо выглядеть респектабельно. Да, не забыть бы шляпку и сумочку, и пару капель духов. Я готова, сообщила Эмору, который ждал за дверью моей спальни. Он окинул меня быстрым взглядом отчего-то на миг нахмурился, а после кивнул. У ворот нас уже ждал открытый экипаж, что при сегодняшней пасмурной и ветреной погоде было не очень удобно, зато, как я понимаю, дешевле. Я посильнее запахнула на себе жакет, который все же прихватила с собой в последнюю минуту, и не прогадала. «Как можно жить в такой халупе?» — вспомнились мне вдруг слова императора. Возвращаясь во дворец!» Выходит. Мор когда-то, скорее всего, те самые два года назад, жил в императорском дворце? Что же их связывает с Анлейном Баумом непроизносимая фамилия? Отчего император так хочет, чтобы Мор вернулся? И что стало причиной их ссоры? Неужели женщина? Кажется, они упоминали какую-то рози. Розалинда Гейл тотчас всплыла в памяти имя, а вместе с ним темноволосая красавица, которую Мор не ждал. «Рози! Розалинда!» «Так-так, кажется, она и есть, та самая кошка, пробежавшая между некромантом и императором!» «Возвращайтесь через три часа!» — выдернул меня из размышлений голос Мора. Обращался он к извозчику, с которым в этот момент расплачивался. Мой же взгляд устремился на здание с табличкой «Высшая Академия Эсмора», у крыльца которого мы сейчас и стояли. Я подхватила сумочку и поспешила выйти из коляски следом за мором. Внутри, в огромном холле, было шумно и многолюдно. Похоже, мы попали на перемену. Студенты в зелёной форменной одежде и преподаватели, кто в строгих костюмах, кто в профессорских мантиях, все передвигались быстро, спешили, иногда толкались и громко переговаривались. Многие здоровались с мором и бросали любопытные взгляды в мою сторону. Мы поднялись на второй этаж, и здесь стало поспокойнее. «О, Льерт, Мор, добрый день!» Остановился около нас престарелый преподаватель с горящим взглядом и широкой улыбкой. «Вижу, вы сегодня не один!» «Добрый день, профессор Нок, это мой секретарь!» Спешно представил меня некромант и пошел дальше, тем самым обрубая их дальнейшее общение. Но его снова окликнули, на этот раз молодой шатен в мантии. «Кристиан, у тебя ведь сейчас третий курс менталистов». «Да», — коротко кивнул Мор, «но шатан уже улыбался мне. Здравствуйте, Лея». «Добрый день». Я вежливо улыбнулась в ответ. «Это твоя родственница? Познакомишь?» — спросил он у Мора. «Секретарь, так что ты хотел?» — отозвался некромант. Сдержанно, а я ощутила некоторое натяжение нашей нити. «Одолжи мне тройку парней на половину лекции». Надо помочь в лаборатории, — попросил тот. А после занятий это сделать нельзя? Мору, конечно же, не понравилась просьба. К концу лекции должно быть все сделано. Приказ ректора. Шатен понизил голос до заговорщицкого шепота. Ладно, забирай. Мор двинулся дальше. Как ваше имя, Лея? Задерживая меня взглядом и улыбкой, поинтересовался Шатен. — Валерия, — ответила я, с трудом сопротивляясь тянущие меня вперед силе. «А меня, Райли, рад был познакомиться. Это уже донеслось мне вслед, поскольку я в этот момент почти бегом догоняла Мора. Заглядывайте ко мне в лабораторию на чай!» «Не ведитесь на его обаяние», — процедил некромант, когда я практически врезалась в его спину. «На чьё?» Я потерла нос, который все же ушибло о плечо Мора. «На Райли Ворнинга. Он специалист по ядам». «Не понимаю, к чему мне эта информация?» — хмыкнула я и обратила его внимание на наши запястья, которые в этот момент были снова как склеенные. «Видите? Опять! С чего бы это?» «Не знаю». Мор взглядом по нашим рукам и не без усилий открыл массивную дверь, у которой мы сейчас стояли. «Библиотека». Описать ее масштабы не хватало слов. Книжные полки располагались по кругу и уходили вверх, под купол, метров на двадцать в высоту. Конечно, они разделялись на этажи, к каждому из которых вели лестницы, но от одной мысли, каково это, очутиться там, на самом верху, кружилась голова. Библиотекаря нигде не было видно, лишь в соседнем зале, куда вели распахнутые двери, сидели за длинными столами несколько студентов. Мор прошел к центру, где стоял некий столбик, который я сразу не заметила. Приложил к нему свободную руку, и вскоре в воздухе возникло нечто похожее на экран. Если бы я не знала ничего про магию, существующую в этом мире, то подумала бы, что это голограмма. Древнее заклятие, узы, нити, связка, захоронение, проклятие на драгоценные камни. Вполголоса стал перечислять некромант, и его слова в тот же миг вспыхивали на экране. А это уже тянет на обыкновенный поисковик и запросы, «Местный интернет или просто библиотечный каталог?» Несколько секунд на экране ничего не происходило, а после появилась надпись «Найдено совпадений. 1849». Да уж, тяжело вздохнул Мор. «Многовато, согласна. Я поддержала его тоже вздохом. А нет у вас тут другой поисковой системы? Может, по фото? Точнее, по визеру?» «Запечатлели бы наши приклеенные руки? Вдруг бы помогло?» Некромант лишь задумчиво мотнул головой и потер подбородок. «Ладно, решим потом. Сейчас мне надо на лекцию». Нужная аудитория оказалась недалеко, а в ней уже ждались полсотни студентов. «Стойте здесь». Мор показал мне на преподавательский стол, а сам с оглядкой прошел к кафедре. «Меня следом не потянуло. Значит...» Отпустила. Надолго ли? На лице некроманта тоже промелькнуло облегчение. Он взглядом дал мне знак «сесть», а сам занял место за кафедрой. «Приветствую», — обратился он к студентам и выдержал паузу, обводя глазами аудиторию. «Прошу все свое внимание сосредоточить на мне и предмете лекции», — стальным голосом произнес потом, а не на Лея, которая пришла со мной. Это замечание смутило меня... Не меньше, чем самих студентов. Я нашла на столе карандаши и чистый лист бумаги и стала делать вид, что занялась важными записями. Мор же между тем приступил к лекции. Темой было что-то об отдаче от использования магии смерти. Некромант много и долго чертил на доске какие-то схемы, диктовал определения и принципы действия. Было интересно, но ничего не понятно. Для меня, конечно же. А еще Мор как-то неуловимо преобразился и, увлеченный лекцией, будто расслабился, даже почти не хмурил свой лоб. Правда, все же не забывал делать резкие замечания и одергивать зазевавшихся студентов. К слову, среди них я разглядела и тех самых горемык, что приходили к некроманту на пересдачу. Они сидели на верхних рядах и постоянно вертелись, пытаясь заглянуть в конспект то соседей, то друг друга, а когда лекция закончилась, первые понеслись к выходу. «Давайте я, профессор». Внезапно привлек меня тихий девичий голос. Я обернулась и увидела у доски, рядом с некромантом, примиленькую блондинку-студентку. «Я сама уберу с доски». Она улыбнулась, а щучки ее порозовели. Красная магия сорвалась с ее изящных пальчиков и устремилась к губке, которая уже сама запорхала по поверхности доски, вытирая мел. Мор на это только кивнул и собрался отойти — но блондинка окликнула его снова. «Профессор, я хотела попросить...» И ресницы ее картинно задрожали. «Можно?» «Что именно, студентка Виттон?» Некромант внимательно посмотрел на нее: «Не могли бы вы стать моим куратором в написании курсовой работы?» Она прикусила губу. «Да эта девчонка флиртует с ним! Обалдеть! Вот же кокетка малолетняя!» Ей бы об учёбе думать, а не преподавателей соблазнять. Да и было бы кого? Мора? Нет, детка, ты даже не представляешь, на кого глаз положила. Или думаешь, что сможешь его перевоспитать? Наивная. С ним это точно не прокатит. Я подумаю. Отозвался Мор как-то сдавленно и стиснул зубы. Еще один. Подумает он. Лучше бы о нас подумал. Вернее, об этой фигне, что не дает нам нормально жить друг без друга. Идите бросил мор между тем блондинки и стремительно двинулся ко мне. Близко, совсем близко, затормозил, ухватившись за край стола и глянул на меня, пылая негодованием. А это что сейчас было? Только теперь до меня дошло, что на этот раз некроманта притянула ко мне, а не меня к нему. И это после... после их флирта со студенткой, что ли? «А чего это я вообще так завелась из-за этого?» «Пусть флиртует с кем хочет, мне-то что? Лишь бы...» «О чем вы думаете?» Мор уже нависал надо мной. «Пытаюсь найти причину». Опомнившись, передернула я плечами. «Но думаю, вам стоит поискать ее в себе? Так ведь вы мне советовали утром». «До свидания, профессор», — мимо прошмыгнула студентка Виттон. Мор не обратил на нее внимания, продолжая сверлить взглядом «меня». А тем временем аудиторию стала заполнять новая группа студентов, явно постарше предшественников, и все, проходя с удивлением, косились на нашу парочку, замерзшую в странной позе. «Мне надо вести лекцию», — тихо процедил Мор. «Есть предложение, как это сделать в сложившихся условиях». «Можете сесть рядом», — Ответила я шепотом, или давайте подумаем о чем-то постороннем, а не друг о друге, о чем-нибудь приятном. Может, поможет, сомневаюсь. Выдохнул сквозь зубы некромант и отвернулся, обращаясь к кому-то из студентов. Тот, Пертом, принесите мне стул. Живо. Сегодня пишем тест, объявил некромант, когда в аудитории наступила тишина. Снова! вырвалось у кого-то. «Да, снова», — мрачно ответил Мор и щелкнул пальцами по стопке с бумагой. Листы веером разлетелись по аудитории, планируя затем на парты студентов. Сам некромант откинулся на спинку стула и погрузился в раздумья. Я попыталась пошевелить рукой, отодвинуться, увеличить между нами расстояние. Прогресс небольшой был, и я приободрилась. Тем не менее, причина столь... Резкого и катастрофического сближения была не ясна. Когда мы с Мором не ссоримся, общаемся на нейтральные темы или обсуждаем без явных эмоций то, что нас волнует, расстояние между нами может спокойно достигать первоначальных 20 шагов. Но чаще дистанция все же держится на метрах 6-7, что провоцирует внезапное прилипание, кроме явных ссор. Пока могу проанализировать только со своей стороны. Так Меня не оставила равнодушной сцены общения Мора и студентки, будем честной. Она мне показалась глупой, нелепой и от чего то возмутила. Но только ли это? «Давай, Лера, признавайся, что ты чувствовала в тот момент? Уж не было ли это похоже на ревность?» Я усмехнулась такой мысли, а после испугалась. «Только этого мне не хватало, мне не нравится, Мор». Совершенно не нравится. Я вообще его терпеть не могу, это очевидно. И к тому же взаимно. Я украдкой посмотрела на некроманта. Привычно трет подбородок, задумавшись. Взаимно. Взаимно? А что, если... Если всего на секунду допустить, что я приревновала его, оттого и получила такой эффект, то в те моменты, когда внезапно дёргала меня к нему, он тоже ревновал? Утром к императору. Здесь, в академии, к этому преподавателю ядов, не помню его имени, мне как-то резко стало душно, и сердце запрыгало точно мячик. Ревность. Мор уж точно не признается в этом. Да из чего ему меня ревновать? Я же не его зазноба, Рози. Вот она ком думает. Небось, ночи напролет До сих пор забыть не может эту манерную фифу. И что Мур в ней нашёл? Рози. Даже имя у нее какое-то легкомысленное. «Опять». Ладонь Романта внезапно накрыла мою. «Что опять?» Я даже вздрогнула от неожиданности. На миг мне показалось, что он прочитал мои мысли о его «розе». Но нет, просто опять сработала ниточка. «Видимо, я нервничаю», — призналась я, преувеличив для отвода глаз. Не признаваться же в том, о чем думала на самом деле. Сидеть на обозрении стольких людей — «Мне непривычно». Время вышло. Обратился в следующую секунду Мор к студентам. «Сдавайте свои работы». Листочки, уже исписанные чернилами, полетели обратно к нему на стол. Сам он в этот момент принялся описать что-то на чистом листе из стопки. Опустив на него взгляд, я сумела прочитать знакомые словосочетания «узы», «нити», «древнее заклятие» и прочее. Затем он провел ладонью по строчкам и переложил ее на чистую стопку. Это сработало как ксерокс. Через несколько секунд все послание было скопировано на несколько десятков листов, которые тотчас разлетелись по аудитории. «Перед вами домашнее задание», — пояснил некромант студентам. «К следующему занятию. Можете работать индивидуально, можете разбиться на группы, но вы должны составить список книг из академической библиотеки, в которых содержатся упоминание тех выражений, которые я вам дал». К каждой книге должно прилагаться краткое содержание, из которого было бы понятно, о чем в ней идет речь. Еще одно обязательное условие — книги не должны повторяться. Позаботьтесь об этом, обсудив друг с другом заранее. Тот, кто сумеет законспектировать максимальное количество книг, получит дополнительный балл на моем экзамене. Теперь все свободны. Я усмехнулась. Это так, по-профессорски, заставить студентов работать с выгодой на себя. Но в нашем случае я не против. Мы бы сами с таким объемом информации точно не справились, даже если бы поселились в библиотеке. Так что неплохое решение, господин Мор. К нашему возвращению Матильда уже не было. Зато она оставила нам ужин, который мы съели, прямо в кухне. А затем вновь встал вопрос, как быть со сном. «Ложитесь спать. Я подожду, пока вы заснете снаружи вашей комнаты», сказал Мор. «Потом пойду работать». «А если я долго не смогу заснуть, — со вздохом предположила я, — буду ждать долго. Видимо, наблюдать меня у себя в кабинете, а потом переносить заснувшую в кровать, Мор не очень-то хотел. Впрочем, как и я. Значит, придется попробовать иной вариант ночевки. Может, мне выпить вина? — задумалась я. — Расслаблюсь, быстрее засну. «Только не перепейте», — ответил на это Мор. И завтра, чтобы не мучились с похмелья, вам еще работать. Ну, раз начальство не против, выпила я только бокал и залпом, как лекарство, отчего в голову дало довольно быстро и, о счастье, потянуло в сон. Я тотчас сообщила, что иду спать, и Мор поспешил за мной, прихватив с собой по пути из кабинета блокнот и ручку. После этого перенес из своей комнаты кресло к моей двери и сразу стал чертить какие-то схемы в блокноте. Заснула я быстро, но вот сон мой был тревожным, состоящим из кусочков неприятных воспоминаний, страхов и фантазий. И как результат я проснулась через несколько часов в холодном поту. Но не смогла окончательно прийти в себя, как меня выдернула из постели, я даже халат не успела накинуть, так и вылетела из спальни в одной сорочке. С Мором мы столкнулись на лестнице. Хорошо, что не прилипли друг к другу, остановились на обычном расстоянии. «Вы еще не спите?» — спросила я, торопливо поправляя распахнувшуюся на груди сорочку, а за ней и сползшую бретельку. Еще работаю». Мор потер покрасневшие от усталости глаза. «А с вами что?» «Кошмар приснился», — призналась я, бросая случайный взгляд на книгу, которую он держал в руках. «Та самая, из гробницы». Пойдемте, махнул мне некромант непривычно спокойно, без всякого недовольства. «Видимо, действительно очень устал». Я вернулась в свою комнату, а он последовал за мной. «Можете оставить ночник включенным, если вам страшно», — произнес он, — «а я прямо не узнавала его». «Подменили господина Мора, что ли?» «Посижу здесь, пока не заснёте». Не дожидаясь моего согласия, он опустился на стул и сразу ушел с головой в свою книгу. Выгонять его вдруг стало как-то неудобно, да и не злится он не ворчит, не достаёт. Наоборот, вроде как с благими намерениями, хоть и без моего согласия. Пусть сидит, что уж, мне не привыкать к его соседству. И, может быть, действительно будет не так страшно. Но кошмар мне все же приснился снова. И весь ужас был в его реалистичности. Я ругалась с мужем, плакала, вызывала к совести, а он насмехался надо мной и даже оскорблял. Это и правда было хуже всяких скелетов в кладбище привидений. Но, к счастью, и этот сон закончился. Внезапно меня вдруг окутало теплом и спокойствием, словно к и муж исчез, а с ним и слёзы, и гнев. И до самого утра мне больше ничего не снилось.